Глава 12. Социальная база Оранжевой революции в Российской Федерации. Для оранжевых революций не обязательно иметь полноценную социальную базу. Эти революции организуются по принципу вируса, который внедряет в клетку свою информационную программу, заставляющую массивные части клетки действовать, По ее команде. Функцию вируса в оранжевой революции могут играть маргинальные общественные группы и организации. Они лишь должны быть снабжены финансами, технологиями и господством в средствах массовой информации, чтобы организовать политический спектакль, превращающий зрителей в очарованную толпу. Эту комбинацию организованных маргиналов и поддержавшей их толпы и будем условно называть социальной базой оранжевой революции. Такие активные маргинальные группы и такие склонные поддержать их массы имеются в трех главных столицах Российской Федерации Москве, Петербурге и Екатеринбурге и больших городах. Постановка спектакля оранжевой революции даже в этих трех городах достаточно, чтобы осуществить перехват власти, разумеется, при условии, если ее сопротивление будет фиктивным. Никакого ополчения посадских людей, как во времена Кузьмы Минина, в настоящий момент для защиты команды Путина не возникнет. Революционный авангард для свержения нынешней властной верхушки Российской Федерации составляют три группы. Космополитическая часть новых крупных собственников, претендующих на принадлежность к глобальной элите и на выполнение функции смотрителя за богатствами России как сырьевого придатка Запада. Часть либеральной западнической интеллигенции – которая охвачена страхом перед опасностью возрождения недобитой империи зла. Часть бюрократической элиты Российской Федерации, в особенности ее региональные кланы, теряющие свои позиции при укреплении государственности и центральной власти. Все эти группы действительно понесут тяжелый ущерб, если нынешняя властная верхушка не справится с задачей блокировать тенденцию к восстановлению и укреплению российской государственности, а вслед за этим и империи. Судя по многим признакам, они уже пришли к выводу, что Путин и его окружение с этой задачей не справляются, а, возможно, даже потворствуют указанной тенденции. Об этом и говорит пропагандистская кампания в мировых средствах массовой информации, о которой речь шла выше. Для всех этих групп признаком опасности стало нарастающее присутствие в правящей верхушке Российской Федерации силовиков, чекистов, а также проявление ими, пусть не принципиальных, но символических знаков государственного инстинкта. И собственники-космополиты, и интеллигенты-западники не примирились даже с теми шагами режима Путина, которые были просто необходимы для стабилизации власти при том откате массового сознания, что произошел после 1998 года. Это видно из того, как болезненно они отнеслись к выдавливанию с телевидения Гусинского. Конфликт. СНТВ, и к делу Юкоса. Оба эти шага власти не угрожали ни собственности олигархов в целом, ни засилию западников и даже открытых русофобов в средствах массовой информации. Но эти разумные, с точки зрения интересов самих олигархов и западников, меры не были приняты и прощены. Три указанные группы имеют достаточные финансовые средства, административные ресурсы и кадровый потенциал для того, чтобы организовать в Российской Федерации большой политический спектакль даже с феерическими эффектами героизма по заказу, если на то будет согласие Запада и участие его спецслужб и политиков. Насколько вескими являются признаки заинтересованности указанных трех групп в осуществлении оранжевой революции в Российской Федерации. Итак, первая группа – космополитическая часть крупного капитала. Вспомним ее происхождение – Генезис. Крупный российский капитал, верхушку которого представляют так называемые олигархи, был создан в ходе программы приватизации через залоговые аукционы 1995 год. Эта программа стала важным шагом в углублении коррупции властной верхушки и о преступного мира. Сам Чубайс говорил о залоговых аукционах так. «Что такое залоговые аукционы 1995 -го года?» Это было формирование крупного российского капитала искусственным способом, далеко не безупречным. Мы действительно получили искажение равных правил игры, давление на правительство с целью получить индивидуальные преимущества, к сожалению, нередко успешные. Получили мощную силу, зачастую ни во что не ставящую государство. Московский комсомолец, 23.09.1998 Ясин, влиятельный идеолог и политик российского олигархического капитализма, раскрывает смысл залоговых аукционов и их связь с политикой. Ельцин нарушил тогдашнюю конституцию, то есть, прибег к государственному перевороту. Это позволило удержать курс на реформы. Единственным социальным слоем, готовым тогда поддержать Ельцина, был крупный бизнес. За свои услуги он хотел получить лакомые куски государственной собственности. Кроме того, они хотели прямо влиять на политику. Так появились олигархи, «Московские новости», 18.11.2003 Лауреат Нобелевской премии по экономике Стиглиц говорит о технологической стороне этой программы. Наиболее вопиющим примером плохой приватизации является программа займов под залог акций. В 1995 году правительство Вместо того, чтобы занять необходимые ему средства в Центральном банке, обратилась к частным банкам. Многие из этих банков принадлежали друзьям членов правительства, которое выдавало им лицензии на право занятия банковским делом. В среде, С очень слабым регулированием банков эти лицензии были фактически разрешением на эмиссию денег, чтобы давать их взаймы самим себе или своим друзьям или государству. По условиям займов государство давало в залог акции своих предприятий, А потом вдруг, ах, какой сюрприз, государство оказалось неплатежеспособным, и частные банки оказались собственниками этих предприятий путем операции, которая может рассматриваться как фиктивная продажа, хотя правительство осуществляло ее в замаскированном виде аукционов. В итоге... Несколько олигархов мгновенно стали миллиардерами. Эта приватизация была политически незаконной, и тот факт, что они не имели законных прав собственности, заставлял олигархов еще более поспешно выводить свои фонды за пределы страны чтобы успеть до того, как придет к власти новое правительство, которое может попытаться оспорить приватизацию или подорвать их позиции. «Стиглиц», «Глобализация», «Тревожные тенденции», «Москва», «Мысль», 2003, страница 194. Таким образом... Значительная часть возникших в середине 90-х годов крупных собственников не была ориентирована на восстановление и даже поддержание производства. Она в больших размерах вывозила капиталы, подрывая и так резко ослабленный экономический потенциал Российской Федерации. Сращивание высшего чиновничества с этими капиталистами создавала крайне коррумпированную среду, обладавшую очень большими ресурсами, которая становилась теневой властью в государстве. Когда президентом стал Путин, конфликт между властью и этой средой стал неминуем. Подготовка к нему заняла три года, а в 2003 году он вступил в открытую фазу выразившись в аресте самого богатого и энергичного олигарха Ходорковского.